Событие 58-е. Святой Палиевк был первым мучеником в армянском городе Мелитине. Он был воином при императоре Деции и пострадал в правление Валериана. Святой был другом воина Неарха, твердого христианина, а сам, ведя добродетельную жизнь, оставался язычником. Когда настало гонение на христиан, Неарх сказал Палиевкту «Друг, мы скоро разлучимся с тобой». Меня возьмут на мучения, а ты, пожалуй, отречешься от дружбы со мной. Полиевкт отвечал ему, что видел во сне Христа, который снял с него одежду и надел другую, светлую. С этой минуты, сказал он, я готов служить одному Христу. Полиевкт вышел на городскую площадь, разорвал висевший там указ об обязательном поклонении богам и выбил из рук жрецов идолов, которых они несли. Тесть Полиевкта. Правитель Феликс, которому было поручено исполнять императорский указ, с сожалением узнал о его поступке и заявил, что если тот не покается, он вынужден будет его казнить. По преданию, и сам Феликс, и жена Полиэфкта умоляли его отречься от Христа, однако святой остался непреклонен и был казнен. Около 259 года. Вскоре, когда христианство при Константине восторжествовало по всей Римской империи, В Мелитине был посвящен храм святому Полиэвкту. Как на востоке, так и на западе мученик Полиэвкт считается как хранитель клятв и договоров. Павел Петрович Пожарский отложил книгу «Житие святых и мучеников» и, выскочив из комнаты, помчался на конюшню. С уроками на сегодня покончено, теперь можно и в зоопарк. Павлом мальчик стал меньше года назад. До этого его звали как раз Полиэфт, и жил он не во дворце в Вершилово, а в Москве, в царевом приюте для сирор. Зимой взял его к себе Петр Дмитриевич, да и усыновил, как и обещал государю. При крещении повторном и получил сирота новое имя. Да какое! Павел Петрович Пожарский. Отец Матвей хотел было имя-то оставить, но его отец новый, Петр Дмитриевич, и крестный, Петр Павлович Рубинс, решили сменить имя на Павел. Более оно княжичу подходит. Дня рождения мальчик своего не знал, и до попадания в царский приют все звали его просто Малой. А так как попал он в приют 18 февраля, то по святцам и окрестили его Палиевктом. Оказывается, вон какой верный своей клятве был этот святой. Даже казнь его не испугала. Хотя новое имя в честь апостола Павла тоже замечательное. Ничем апостол Павел не хуже мученика Полиевкта. В зоопарке было пополнение. На днях вернулся с несколькими десятками вазов из путешествия в Гренландию учитель их Оле Ворм. Датчанин был послан туда князем пожарским за редкими животными. Павел на его уроки не ходил, мал еще. Биологию только в шестом и седьмом классе изучают, а он вот только в этом году перешел в шестой. Теперь они с воняткой вернее, С княжичем Иваном Дмитриевичем Пожарским в одном классе учиться будут. А все потому, что все девять месяцев, что живет он уже в Вершилово, не покладая рук, науки изучал. Все учебники до шестого класса Павел по нескольку раз перечитал, все задания сделал и в конце августа 1625 года сдал экзамены за пятый класс. Вот теперь шестиклассник. Привез датский профессор всего трех новых животных, правильнее – Три вида. Самих животных-то много получилось. Одних северных оленей десяток, песцов тоже аж восемь. А вот чудных быков всего пять. Называется этот бык смешно – овцебык. Привез профессор два быка, двух коровок лохматых и одного теленочка. Немного на яков эти овцебыки похожи, но яки и крупнее, и шерсть у них другая. Рогами же новые обитатели зоопарка и правда на баранов похожи. Правильно их овцебыками называли. Самцы быков северных при взвешивании оказались под 350 килограмм, а высоты в холке до 150 сантиметров, длиной уже 2,5 метра. Самки серьезно поменьше. Директор зоопарка Фомин сразу их к болоту погнал. И там пока загон и для овцы быков и для северных оленей соорудил, жарко этим северным животным у нас летом. Павел слышал, как профессор Ворм Рассказывал Косте, что специально по заданию князя Пожарского оленей выбирал только белых. Так-то они разного цвета, и серые, и черные, и пятнистые. В отличие от Ванятки, Павел любил в зоопарке бывать. И вообще, разные они. Ваня все больше в свободное от уроков время футбол гоняет или со старшими пацанами казачьи ухватки изучает, на саблях рубится учебных. Нет, Павел тоже спортом занимается, но как бы нехотя. Гораздо интереснее ему в зоопарке лошадей мыть и кормить, верблюжат вычесывать, на яках кататься. Столько там всего интересного. Не так давно вон купец из Кызылбашей привез снежных барсов. Жуть как красивы.